Гуридзе был доставлен в Москву, подтвердил свои показания, был опознан кладовщиком базы Главхимпрома, отпускавшим ему красители, и весь этот эпизод был выяснен до конца. Григорий и Михаил Глотники были арестованы в один и тот же день. Оба брата пытались было отрицать свою вину, но после очной ставки с Гуридзе и предъявления им всех документов по этому делу виновными себя признали и показания Гуридзе подтвердили. При аресте Михаила Глотника у него были обнаружены два личных письма, направленные ему в Москву до востребования. Одно из города Сегежа, а второе из Вологды. В первом случае писала Нелли Г. Молодая девушка, только в прошлом году окончившая Московский юридический институт и направленная на работу в Карело-Финскую республику. Из письма этой девушки следовало что еще за год до окончания института она познакомилась с глотником, который начал за ней ухаживать, обещал на ней жениться, заверяя, что решил развестись со своей женой. Нелли Г. ему поверила и вступила с ним в связь. Теперь девушка писала ему о том, что ждет своего перевода в Москву, который он ей твердо обещал, написав, что добился этого благодаря своим связям. А ещё больше ждёт его развода с женой. Таким образом, даже после исчезновения жены плотника, его знакомая из Сигежа ничего об этом не знала и продолжала верить его обещаниям. Второе письмо было написано другой молодой девушкой, Люсей Б, служившей в качестве медицинской сестры в военно-санитарном поезде. Из этого письма было видно, что плотник вступил в близкие отношения и с этой девушкой, которой так же обещал, что разведётся со своей женой, после чего женится на ней. Обе девушки были вызваны в Москву и подробно допрошены. Их показания вскрыли гнусную и несложную методу почти профессионального совращения и обмана, к которой прибегал в обоих случаях этот сорокалетний обольститель. Девушки предъявили и письма, которые он им посылал, написанные в одно и то же время, одними и теми же словами, с почти одинаковыми заверениями и обещаниями. Характерно, что и в тех, и в других письмах плотник очень ругал свою жену, писал, что она отравила ему жизнь и что развод им окончательно решён, о чём он будто бы уже объявил жене. После того, как все эти данные были собраны, мы решили допросить по этим вопросам плотника. К этому времени было замечено, что он, сравнительно быстро признав свою вину в эпизоде с красителями и оказавшись в связи с этим в тюрьме, не только не горюет и не предаётся унынию, а напротив, весел, заметно поправился и явно доволен своим положением. Не оставалось сомнений, Что заключение его в тюрьму по сравнительно мелкому делу успокоило глотника, потому что он надеялся получить таким образом возможность уйти от дела об исчезновении ёлочки, труб, который, как ему хорошо было известно, не только не найден пока, но не будет найден и в будущем. К тому же, в течение всего времени расследования по этому делу его ни разу дополнительно не допрашивали о ёлочке. И он пришел к выводу, что дело об ее исчезновении так же заглохло в прокуратуре СССР, как до этого заглохло в Муре. Ровно в 12 часов дня Глотник был доставлен в мой кабинет на допрос. Мы начали с того, что он вызван не по делу о красителях, которое нас мало интересует, а по делу другому, гораздо более важному, по делу о совершенном им Михаилом Борисовичем Глотником, умышленном убийстве своей жены, находившейся на шестом месяце беременности. Я никогда не забуду, как он начал кричать, висноваться и прочистовать. Он вскакивал с места, падал как бы в обмороке на диван, распинался в клятвах и заверениях, ужасался и негодовал, кричал, что это смертельное оскорбление, что он не позволит пришить ему дело что мы хотим взвалить на него ответственность за то, чтобы бессильно раскрыть тайну исчезновения его горячо любимой жены, что это кощунство, что он будет жаловаться, что нам это так не пройдёт. Мы заранее уговорились с Голомысовым, что дадим глотнику возможность произнести все монологи, которые он захочет произнести, не будем его останавливать и успокаивать, дадим ему выплеснуться до конца и исчерпать весь запас своих возражений, протестов и ссылок. Вероятно, со стороны было бы любопытно наблюдать за тем, как два следственных работника молча и совершенно спокойно выслушивают угрозы и крики обвиняемого, удары кулаком по столу с воплями: "Не позволю!" и трагические предыхания и всхлипывания. Мы вели себя как глухонемые. Примерно через час глотник устал и грузно осел в кресле. Итак, Михаил Борисович, может быть, перейдём к делу? спросил я его как ни в чём не бывало. Я не понимаю, что вам от меня нужно, ответил вопросом глотник. Нужны либо правдивые показания о совершённом вами убийстве, либо, если вы намерены продолжать запирательство, мы зададим вам ряд вопросов. Мне не в чём сознаваться. Когда я был виноват, то сразу это признал. А по этому делу мне рассказывать нечего. Ваше право, как обвиняемого, давать любые показания или вообще отказаться их давать. Наша обязанность как следователей – задавать вам те вопросы, которые мы считаем нужными по ходу следствия. Таковы установленные законом процессуальные нормы, равно обязательные и для вас, и для нас». В течение часа мы терпеливо выслушивали ваши крики, угрозы и даже оскорбления. Разъясняю вам глотник, что на все наши действия вы вправе жаловаться, когда вам угодно и кому угодно. Но больше ни криков, ни оскорблений не потерплю. До сих пор не скрою. Мы выносили это из чисто психологического интереса. Но этот интерес уже исчерпан. Понятно? Я больше не буду — ответил он. — Надеюсь. — Итак, перейдем к делу. Вы утверждали раньше и продолжали утверждать сегодня, что горячо любили свою жену. Это так? — Безусловно. И я всегда могу это доказать. — Следовательно, вы не собирались от нее отделаться. — Ни в коем случае. — Почему же вы собирались с нею развестись? — А я и не собирался. — Но вы писали об этом своей любовнице Нелли Ге. Я этого не помню. Вот ваше письмо, в котором это написано. Угодно ознакомиться. Угодно, ответил плотник и впился в протянутое ему письмо. Что вы скажете теперь? Я, в общем, я не собирался всерьёз разводиться с ёлочкой. Зачем же вы обманывали Наллиг? Ну, знаете, мне хотелось её успокоить, э, морально поддержать. Вы серьёзно полагаете, что обманывая девушку, вы её этим морально поддерживаете? Нет, конечно, но бывают обстоятельства. В общем, я хотел её успокоить, но вы, кроме того, обещали Нелли Г, что женитесь на ней. Это тоже был обман. Я не хотел её обманывать. Значит, всерьёз думали на ней жениться? Нет, я не хотел разводиться с ёлочкой. Значит, не собирались жениться на Нелли. Да не собирался. Значит, обещая жениться на ней, вы её обманывали. Выходит так. Кого ещё вы обманывали? Никого? У вас была в тот же период другая любовница? Серьёзной не было. Вы делите любовниц на серьёзных и несерьёзных, не придираючись к словам, а вы отвечайте на вопросы. У вас была другая любовница или не было? Кого вы имеете в виду? Мы с Голомысовым переглянулись, так как сразу поняли, что смущает глотника в этом вопросе. Он, видимо, не знал, о какой другой любовнице идёт речь и хотел это выяснить. Михаил Борисович, я должен вам разъяснить, что вопросы задаёт следствие, а не обвиняемый. Поэтому я не вправе ответить на ваш вопрос и повторяю свой. Кроме Нелли Г, у вас были любовницы? случайные встречи, у кого их нет, с кривой ухмылкой протянул глотник. И мне кажется, что это сфера моей интимной жизни, какое отношение это имеет к делу? Монахом я не был, я далёк от такой мысли. Повторяю, у вас были другие любовницы. Допустим, это ничего не значит. Выводы опять-таки делает следователь, а не обвиняемый. Отвечайте по существу или отказывайтесь отвечать, это ваше право. Были, вы им тоже обещали жениться. Спросите их. Мы уже спросили всех, кого считали нужным, а теперь спрашиваем вас. Мне надо подумать, вспомнить, это не так просто. Хорошо. Я в последний раз вам помогу. Вы обещали Люси Б, что женитесь на ней. Люся истеричка и способна выдумать всё что угодно, разве она не производит такого впечатления? Но допустим, что она так утверждает. Это правда? Всё врёт. Ничего я ей не обещал. Хорошо, так и запишем. Подпишите все свои ответы. Глотник взял протокол и начал его подписывать. Когда он закончил, я сказал: "Вот ваше письмо Люси Бэй, из которого видно, что вы действительно обещали на ней жениться. Следовательно, вы напрасно обвинили её в лжи. Учтите, глотник, что вы ставите себя всяким лживым ответом в трудное положение. Теперь вы признаёте, что обещали Люси Б жениться и что вы оклеветали её в предыдущем ответе. Да, признаю, закричал глотник и вскочил с места с перекошенным от злобы лицом. Признаю, а какое это имеет значение? Прежде всего, перестаньте орать. Извольте с честью вести себя пристойно. Я предупредил, что больше этого не потерплю.